Глава двадцать пятая На Рейдена вновь накатила волна ненависти к человеку, отдавшему Амайю на растерзание койотам. Он представил, как хватает мерзавца за лацканый костюм, приподнимает, хорошенько трясёт, а затем вышвыривает из бытия, размазав о ветхую стену храма, как слизняка из бассейна. «Назови хоть одну причину не закопать тебя в здешней пыли, Астон!» Он почти прорычал сквозь зубы. За спинами Астона и Ройса показался отряд боевых дроидов, закрывших собой розовый свет закатного солнца. Глупо было даже надеяться, что они явятся сюда вдвоём. Из ловушки был только один выход назад в подземелье и дальше по туннелю, ведущим в неизвестном направлении. Ами стояла в тени потайного хода и, прижавшись к стене, боялась пошевелиться, чтобы не выдать себя. Рейден мысленно надеялся, что ей хватит ума, в случае чего не влезать в очередную заварушку, а уйти по этим туннелям или хотя бы переждать. «Есть одна мелкая причина». Маурелия сделал рукой жест Ройсу, и тот, не сводя нахальных глаз с Рейдена, подошел к ним. «Мелкий кейку у меня», — закончил Астон и тоже спустился. Его слова сработали должным образом, а Майя выскочила из укрытия и навела прицел на Маурелия. «Зачем тебе мой брат?» В ответ десятки красных треугольничков высветились на ее теле, угрожая превратить в дуршлаг, если потребуется. Мурелия казался уверенным и спокойным, будто они разговаривали не под прицелами бластов, а на званом ужине. «Брат? Вы с ним такие же братья, как и эта парочка?» Он кивнул на Минхо с Рейденом. «Никакие. Так вот, чья безлимитная карта отклонила мой опекунский договор». Минхас с презрением сплюнул на блестящий ботинок Астона. Зряс люной брыжишь, мальчик, улыбнулся тот. В моём доме у него есть шанс вырасти достойным членом общества. Чего не скажешь о вашей троице мятежников. Он повернулся к Амае, которая всё ещё держала прицел у него на лбу. Сама подумай, дорогуша, кого из нас он предпочтёт, если у него будет выбор? нормальную, беззаботную жизнь в особняке, которая у него была в семье Кейко, или скитания с взбалмошной сестрицей на развалинах Альвадоса. На глазах Амаи выступили слёзы. Руки слегка дрожали, и она опустила бластшот. "А вы дадите ему выбор, Астон?" спросила она тихим голосом. "Непременно", улыбнулся Моуреля, но выражение его лица говорило о том, что он уже знает ответ. Светящиеся треугольники на Амае погасли и теперь загорелись на Рейдоне. Два дроида спустились по ступенькам и подняли ящик с синфосферами. Осторожно несите, они взрывоопасны. Рейден решил соврать, чтобы напугать противников, но трюк не удался. Да брось, Эрей, это же просто накопители. Неужели ты думаешь, что Элиса настолько глупа? Кстати, она ждёт твоего возвращения, даже запретила трогать тебя. Дроиды подняли ящик наверх по ступеням, и все остальные сначала расступились, чтобы дать им дорогу, а затем вновь плотно сомкнули боевые ряды, готовые по команде Рейса вступить в схватку. Ты не выполнил наш уговор, Рейдан. Я просил тебя убить Ватта, а не помогать ему. Астон потянул шею, будто она у него затекла, и подошёл к Рейдану ближе. Он так и не успел одеться и стоял перед ним грязный и покусанный, и запах от него шёл ужасный. Маурелия призвительно оглядел его, чуть поморщился и, глядя в глаза, прошептал: "Таких, как ты, не сломить физической болью. Ты ведь даже смерти не боишься". На лице Астона застыла фирменная улыбка с безумёнкой в уголках глаз. "Ну, как и у всех в этом мире, у тебя есть болевые точки". Рейден быстро скользнул краем глаза по Амае и просчитал вероятность, с которой она сможет укрыться от перестрелки. Она была недалеко от потайной двери, и это немного успокоило его, но Астанн продолжал ухмыляться и отдал команду Ройсу. Без права на перевоплощение. Только теперь Рейден понял, что целью была не Амая. Он повернулся к Минху, но было уже поздно. Первый выстрел пришёлся на новенькую батарейку, а второй прямо между глаз андроида. А Майя закричала, будто стреляли в неё, и вместо укрытия кинулась к другу. Рейден попытался поймать падающее тело, но было поздно. Минхва с огромной зияющей дырой в албу рухнул на землю, словно манекен, никогда не знавший жизни. "Я жду тебя", шипнул Астон. "Ты знаешь, где меня найти". Райдан смотрел на тело друга и не понимал, что происходит. Дроиды двигались словно в замедленной съёмке, а Ройс и Астон незаметно растворились в сгущающихся сумерках. Он хотел было схватить мерзавца и выплеснуть ударами кулаков всю накопившуюся злость, но треугольнички прицелов теперь подсветили его, а потому он вскинул руки и сделал шаг назад. Он ошибся в расчётах. Астон действительно видел его насквозь. Собрав всю ярость в кулак, Рейден ударил в колонну. Пальцы разбились в кровь, а столб пошатнулся и дал глубокую трещину. Всё оказалось зря. Не в силах слышать рыдания Амаи, он прислонился спиной к холодному камню, сполз вниз и отключил слух. Минхо лежал с застывшей улыбкой и приоткрытыми глазами. Амая гладил его по голове, то убирая волосы с лица, то вытирая слёзы ручьями, бегущие по её щекам. Рейден закрыл глаза. Отчаяние о Майе проникало в него ужасными волнами безутешного горя. «Погружение в голубую бездну длится вечность», — повторял он мысленно, стараясь заглушить стук сердца, но оно даже не думало замедляться. Кровь стучала в висках, как оглушающий барабан. «Думай, Рейден, думай! Проигранное очередное сражение, не война!» «Рейден?» — знакомый голос пробился сквозь оглушительный бой барабанов. Но это была не Амая. Не веря своим ушам, он открыл глаза. Встревоженное, слегка уставшее и осунувшееся, но всё равно совершенно до да боли знакомое лицо. Ханна Харпер Ли, настоящая, из плоти и крови, держала его за плечо и слегка потряхивала, стараясь привести в чувство. "Рейден, что происходит?" Она кивнула на Амаю. "Почему девчонка так убивается по андроиду?" Амая уже не ревела, но выглядела жутко напуганной. чуть подаль в боевой экипировке стояли Тирк и Север. Неразлучная парочка, которую Рейден меньше всего ожидал здесь увидеть. С него будто спала пелена отчаяния и вернулась способность рационально мыслить, но вместе с тем всплыли и горькие воспоминания. Ханна? Какими судьбами? Он ухмыльнулся и почувствовал, как волна гнева и старой обиды вновь закипает внутри. Мы получили твой сигнал о помощи. Вместо неё ответил Тирк. Наши кресеры оказались ближайшими. Ей ожидала более тёплый приём. Ханна недовольно поморщилась, но её слова стали для Рейдена триггером. Он скочил на ноги, отошёл на пару шагов и начал кричать, выплёскивая всю накопившуюся внутри горечь. Тёплый приём? А я ожидал, что ты никогда не предашь меня. Ты о чём, Рей? Ханна тоже поднялась, но подходить ближе не осмелилась. Почему ты бросил меня в последний момент? Почему не полетел со мной? На её лице показалось искреннее удивление, выражение, которое раньше было ей мало знакомо. Рэйден был готов в этом поклясться. "Я не предавал тебя, Рэй", ответила она. "Ули запретил брать тебя в опарнике". "Что? Они сказали, что это последнее испытание, Рэй?" утвердил Тирк. "Каждый должен был преодолеть свой главный страх, очевидно, твое предательство или одиночество". Райден почувствовал, как огромный камень обиды рухнул с души в пропасть, но взамен на его месте возникла пустота. Он столько времени таил обиду на подругу, которая была ни в чём не виновата. Вот же напыщенная гайотиса. Им просто нравится мучить нас. Он ухмыльнулся. Не поспоришь, хмыкнул Север. Академию руководят знатные садисты. Ханна подошла к нему и положила руки на плечи, как всегда делала, когда хотела ободрить. «Знаешь, что они придумали в качестве моего испытания, Рэй? Они загрузили в бортового помощника интеллект с голосом и характером Кристиана. Не знаю, в чём заключалась проверка, но слышать ежедневно любимого человека без возможности быть рядом не так просто». Она поёжилась, словно отгоняя неприятные воспоминания, и Рэйден больше не смог сдерживаться и крепко обнял подругу. «Как я рад тебя видеть!» «Фу, Рэйден, как же от тебя воняет!» Она отстранилась. Давай отложим сопливые нежности на потом. Ули отзывает твою миссию. Пока мы болтались в космосе, на Даус напали. Объявлена срочная мобилизация. Ты нужен дома. Новость должна была взволновать Рейдена, и на прежнего выпускника академии точно произвела бы должный эффект. Но сейчас он не почувствовал ничего. Какое ему дело до очередной резни на далёкой планете, когда здесь и сейчас лучшему другу всадили пулю в межглазный Ханна ждала его реакции, но он не спешил отвечать. Ему было даже не интересно, кто в этот раз оказался захватчиком. "Думаю, они сумеют пока продержаться без нас", наконец ответил он. "Нужно закончить здесь". Ханна кивнула. "Докладывай обстановку. На земле обошли посевы сеятели, но Деусы почему-то исчезли". Рейден заметил, как лица товарищей загорелись неподдельным интересом. Если то, что он говорил, было правдой, то они все стояли на пороге величайшего открытия. Учитывая ситуацию, к награде будет представлен не только Рейден, но и вся группа. "Я вытащил из колодца сферы, но местная власть забрала их", закончил Рейден. "Тупицы". Ханна, как всегда, не стеснялась в выражениях. "Они надеются что-то из них выудить. У них есть ничего такое себе автономный интеллект". Элиса, при её упоминании, Рейден вздохнул. Думаю, она реально сможет. Понятно. Ханна обернулась на ребят. Ну что, тогда работаем здесь. Нужно вернуть сферы. Этих куда? Она кивнула на Амаю, которая всё так же тихонечко сидела на земле, положив на колени голову Минхо, словно тот просто спал. Хома идёт с нами, Андро Хароним. Всё это время они говорили на дескрипте, и Амая не обращала на них внимания. Это твои друзья? — спросила она, искосо поглядывая на Тирка. — Только Ханна. Рейден подошел к ней и присел рядом на корточке, стараясь не смотреть на лицо Минхо. — Та самая подруга из лаборатории, которая требовалась переселения? А Майя вскинула бровь. — Не сильно она похожа на умирающую. Рейден улыбнулся шутке и сказал вслух то, что не хотел, но должен был. — Нужно его похоронить. — Нет. Она ответила тихо, не поднимая глаз. "Пробес право на перевоплощение. Ами. Ты знаешь, что это значит. Он попытался вас звать к голосу разума. Это ничего не значит", Амая замотала головой. "Если мы достанем резервную сохранённую копию у Элисы, сможем его вернуть". Она посмотрела на Рейдена взглядом, в котором читалось явное несогласие с происходящим. Принятие не происходит за минуты или часы. Для того, чтобы затянуть глубокую рану, человеку требуются годы, а иногда и целые жизни бывает недостаточно. Ами, он из старой серии, таких уже не производят. Даже если мы возвратим Минхо, это будет уже не он. Пускай, но он будет жив. Рейдан вздохнул и подошёл к ханне, которая с любопытством разглядывала сохранившиеся надписи на стенах, делая вид, что нисколько не интересуется разговором. Как считаешь, мы сможем снять слепок? Он кивнул на тело Минхва. Кого? Ханна искренне удивилась. Андроида, пояснил Рейден и сам удивился тому, что сказал. У тебя есть ручной копир. В моём крейсере не оказалось ни одного. Ханна отрицательно покачала головой. Это ещё одна часть испытания Рей. Они решили таким образом отомстить нам за безумный. Ханна повела бровью. По их расчётам, расход телесных ресурсов «В моём наборе юного скаута тоже не было, но...» Она посмотрела на Тирка и подмигнула. «Зато у ребят есть». Тирк распаковал герметичный пакет резервного копирования, и они выполнили над телом Минхо привычную деусом процедуру. Маленькая серебристая сфера облетела его и слегка касаясь синим лучом, отсканировала все внешние параметры. «Что вы делаете?» — спросила Майя, которую пришлось долго уговаривать, чтобы та, наконец, встала и отошла. «У меня тот же вопрос». сказал тирк, понемногу впитывая местный язык атомаи. Зачем мы сканируем тело андроида, когда это противозаконно? Хочу подарить ему новое тело и надеюсь, надеюсь, надеялся, об этом никто не узнает. Рейден сделал ребятам жест, и оба кивнули в знак согласия. Настоящее задание оказалось запутаннее, чем они все себе представляли, а после финальных испытаний зуб на академию и улей был у каждого. Думаешь, получится запихнуть его сознание в тело Деуса? Ханна скептически скрестила на груди руки. Будем пробовать, ответил Рэй и повернулся к Амае. Ты знаешь, где у него идентификационная татуировка номера ячейки? Конечно, знаю, Ами резко перестала хлюпать. Внизу, на пояснице. Прекрасно, ответил он. Рэйдон почувствовал неприятный укол в районе сердца и подошёл к телу. О, нет, Рэй, ну что ты вечно всё переворачиваешь? Ами густо покраснела. Мы же с ним с детства вместе, к тому же он вечно штаны носил спущенными, что чуть не сваливались, ты ж знаешь, трудно было не заметить. Ты ж знаешь, она произнесла на манер Минхо, и хотя получилось у нее не особо, Рейден улыбнулся. Ханна тоже улыбнулась, но, что бы она ни думала, оставила мысли при себе, как всегда и поступала. Алвадос накрыло кромешная тьма, но звёзды светили ярче обычного, словно кто-то невидимый натёр их до блеска, как начищают звёзды на ласканых курсантской форме. Они оставили тело Минхо в подземелье и закрыли потайной вход. Скрежет двери, навсегда скрывающей тело андроида от этого мира, ещё долго отдавался в ушах Рейдена, пока они возвращались назад в город. Он не сомневался, что если можно было бы выбирать, Минхо попросил оставить бы его в раскопках Альвадоса. Но всё произошло слишком стремительно, не предоставив никому возможности попрощаться, сказать хотя бы слово или просто обменяться понимающим взглядом. Если получится воссоздать тело и загрузить в него резервную копию андроида, он не будет помнить события последних дней. Возможно, даже и Рейдана не вспомнит. Это будет уже другая история. Но поставить точку сейчас Рейден не был готов. Они шагали через пустыри на окраине города, и в компании трёх деусов Рейден чувствовал себя гораздо увереннее и спокойнее. Он сделал Ханне знак отстать от общей группы на пару шагов и шёпотом спросил на дескрипте, словно опасаясь, что Амае сможет услышать и понять: "Что значит оранжевое свечение спектра? Ты встретил кого-то с таким светом?" Ханна слегка прищурилась и улыбнулась. Рейден утвердительно кивнул, хотя реакция подруги насторожила его. "А Майя светится для тебя так?" Улыбка Ханны стала шире. "Да", Рейден произнёс едва слышно и отвёл глаза. "И ты действительно не понимаешь, что это означает? Что бы я тебя спрашивать, если бы знал?" Рейден начал раздражаться, а Ханна рассмеялась так громко, что остальные обернулись на неё, а Тирк даже шикнул. "Крис, светится для меня оранжевым." постаралась она объяснить. «И что это значит?» Рейден по-прежнему ничего не понимал. «Хорошо, зайдем с другой стороны». Ханна закатила глаза, едва сдерживая очередной порыв смеха. «Твой отец, Хомо Шин, светился для твоей матери, Деуса Сейджи, оранжевым. Так понятнее?» Рейден нахмурился. «Хочешь сказать, мы с Амайей та самая идеальная пара Хомо-Деус?» «Да, Рейден, да! Бинго!» Ханна хлопнула в ладоши. Какой же ты тугодум. Признаться честно, я думала, что не дождусь этого дня, когда шёлковое сердце грозного и великого Рейдена вспылает оранжевым огнём. Чего? Рейден по-прежнему ничего не понимал. Ханна больно толкнула его кулаком в плечо. Ну и влип же ты, Рей. Когда слышишь очевидное, казалось бы, вещи из уст другого человека, о которых ты давно уже догадывался, но запрещал себе верить в их правдивость, Они почему-то кажутся невероятными и в то же время шокирующими. Если в результате этой миссии он всё же останется в живых, ему предстоит очередной непростой выбор. И сейчас, вновь увидев лица с родной планеты, он не был готов ответить, как правильно поступить, а самое главное, как ему хочется поступить. Как никогда вовремя на смарт пришло сообщение от Натты. Ват готовит штурм башни. Обещат безопасное возвращение в Грингольд, если вступишь в отряд. Что такое? нахмурилась Ами, заметив сообщение. Это от Рози? Нет, надто прислоу нам пропуск в Грингольд.